«Дятел в облаках. А ты смотрела фильм «Выход дракона» с участием Брюса Ли?» Егор протянул руку Айли, чтобы помочь ей спуститься с подножки трамвая. Она посмотрела на него с недоумением, уклонилась от его руки, с кошачьей ловкостью соскользнула со ступеньки и оказалась у него за спиной. Айли намеренно так поступила и тем самым дала понять Егору, что она не какая-то там неженка и не нуждается в помощи, когда речь идет о таких элементарных понятиях, как правило, пользования городским транспортом. Поступая так, Айли никоим образом не хотела задеть или обидеть Егора, просто ей были несвойственны все эти, как она считала, показушные условности, подчеркивающие разницу между сильным и слабым полом. Сказывались особенности отцовского воспитания. Слишком рано лишившись матери, Мама ушла из жизни, когда Айли еще не исполнилось пяти лет. Тогда они еще жили в Китае. Забота о маленькой девочке целиком и полностью легла на плечи отца, если не считать еще дядю Фэнга и его супругу, тетю Мэйлин, у них, которых не было своих детей. Переживая за них с отцом, они иногда помогали им, чем могли, но чаще всего были очень заняты, потому как работали научными сотрудниками в медицинском исследовательском институте. Дядя Фэнг и тетя Мелин пропадали там с утра до позднего вечера и только изредка позволяли себе краткосрочные выходные. Но зато, когда такое случалось для Айли и ее отца, это был настоящий праздник. В такие дни они все вместе отправлялись гулять в национальный парк и устраивали там роскошные пикники на природе. Больше всего Айли обожала кататься на лодках и кормить подплывающих к ним карпов, некоторых из... Них и даже удавалось погладить. Годом позже, благодаря своим связям, дядя Фэн помог отцу получить разрешение на въезд в Россию. В своих кругах отец был известным мастером кунг-фу и был приятно удивлен, когда встретил на новом месте одного из своих бывших учеников. Весть о том, что к ним приехал выдающийся специалист по боевым искусствам, моментально облетела работавших здесь земляков. Потом об этом узнали и местные спортсмены-энтузиасты, Отца попросили, чтобы он принял их к себе в ученики. Нашли подходящее помещение для занятий, оборудовали его под бойцовский зал. И вскоре отец смог оставить свою работу и открыть школу боевых искусств. Потом его пригласили в Благовещенск. Там они с отцом жили три года. Именно там Айлина училась говорить по-русски. И там же пошла учиться в школу. После этого они жили пять лет в Хабаровске, где им очень понравилось. Все шло хорошо. Но потом у отца неожиданно возникли сложности с какими-то странными людьми из их родного Китая. Сама Айли их видела всего лишь раз. Но даже этого ей хватило, чтобы понять, что встреча с ними не сулит им ничего хорошего. Отметила для себя, что выглядели они совсем недружелюбно. В общении с отцом эти люди вели себя вызывающе и неуважительно. Тогда еще Айли не знала, что такое триада и насколько она могущественна, И жестоко эта скрытная преступная организация. Отец о ней ей никогда не рассказывал. И как позже она от него узнала, на то у него были веские причины. Как-то раз поздно вечером он вернулся домой, весь помятый и грязный. Его руки были в кровавых ссадинах, а на рубашке, которую он любил, ему когда-то ее подарила мама, не хватало нескольких пуговиц и был оторван воротник. Торопях, не желая терять ни минуты, отец собрал две дорожные сумки их нехитрые пожитки и сообщил Айли, что они уезжают. О причинах конфликта с людьми из триада он предпочел не говорить. Так они оказались здесь. Через месяц отцу удалось основать новую школу боевых искусств, в которой Айли и Егор познакомились. Поскольку Айли с раннего детства воспитывал отец, то большую часть времени она проводила с ним вместе в стенах его бойцовской школы. Среди сверстников и одноклассников у нее не было друзей. Но это ее не расстраивало. Ей вполне хватило общения с учениками школы ее отца. Даже если бы у нее был выбор, с кем дружить, с одноклассниками или с более старшими бойцами, то она все равно отдала бы предпочтение вторым. В отличие от ее сверстников, они никогда не стремились высказать ей свое превосходство. Всегда были дружелюбны, прямолинейны, относились к ней с уважением и вели себя с Айли как с равной. А одноклассники? Ну, что с ними говорить? О компьютерных играх, супергероях из фильмов, квадрокоптерах или о скутерах и о скейтбордах? Нет, Айли это было неинтересно. Таково было ее мнение мальчишках. Что же касается сверстниц девочек, то для них Айли вообще была как с другой планеты. Загадочной, скрытой, замкнутой и опасной. Если во время шумной перемены она случайно оказывалась поблизости с их компанией, то замечала, как тут же начинали ее сторониться, избегали встречаться с ней взглядом и замолкали в ее присутствии. А Ленка Фокина так-то вообще пустила сплетню среди девочек, что якобы Айли не простая школьница, а самая настоящая китайская шпионка. И что ее к нам специально заслали китайские спецслужбы для того, чтобы выяснить, как мы тут живем то, как учится, чем увлекается и кем, где работают родители. А она эти светни тайком передает в китайскую военную разведку. Какая глупость. А то им там в разметке больше делать нечего, как только собирать информацию про российских школьниц. Кому нужно, тот и так обо всем узнает, если заглянет в их аккаунты в соцсетях. Подобные сплетни Айли только забавляли. У нее никогда не возникало желания возразить, что-нибудь свое оправдание. Если они так считают, ну и пусть. Пусть думают себе на здоровье. Зато ей не понадобится лишний раз искать убедительную причину, чтобы кому-нибудь объяснять, почему она не желает с ними общаться. Ведь большинство ее одноклассниц, те еще задаваки и воображало, сами строят из себя принцесс, а на деле такие завистницы, сплетницы и ябеды, каких еще поискать. Зато Егор – это совсем другое дело. С ним Айли был по-настоящему интересно. Умный, воспитанный, начитанный, но при этом никогда ни перед кем не кичится. Егор, как и остальные ученики в школе отца, всегда относился к ней с достоинством и уважением. А если требовалось в чем-то помочь, никогда не отказывал ей в помощи. Вот только знаки внимания, которые он пытался ей иногда оказывать, то и дело ставили Айли в тупик. В силу отцовского воспитания и благодаря тому, что в бойцовской школе окружали одни мужчины, Айли считала, что если она станет их принимать, то это будет выглядеть как признание и проявление слабости, а слабость в ее представлениях была сродни поражению. По этой причине Айли предпочитала всегда победу. Ну, или хотя бы в случае с Егором могла согласиться на дружественную ничью. Не обижайся, Но я не привыкла, чтобы мне предлагали помощь в подобных пустяках, сказала она, когда позади них прозвенел звонок уезжающего трамвая. Да я и не обижаюсь, улыбнулся Егор. Его лицо буквально лучилось дружелюбием. Я уже почти привык. Главное только теперь при общении с тобой не отучиться начисто от хороших манер, а в остальном все нормально. Можешь не переживать, не отучишься. Она задрала подбородок и по мальчишке сунула руки в карманы джинсов. Прибереги свои знаки внимания для тех, кому нравится, чтобы с ними обращались, как беспомощными старушками. А со мной можешь вести себя естественно. А то, когда ты так делаешь, я чувствую себя глупой и нелепой. Хотя на самом деле душе ей было приятно, что Егор оказывает ей знаки внимания. И не настолько ей было безразлично все то, о чем она говорила. Вот если бы она так галантно ухаживала бы за другой, и она это заметила, то неопременно нашла бы возможность при случае сказать ей пару слов. Пусть хорошенько подумает, кому она собиралась перейти дорогу. Нет, разумеется, действовать а или не стала бы. Да и к тому же с ее стороны это было бы нечестно. Но вот по части военной стратегии среди сверстность ей точно не было равных. Она бы нашла, как ее убедить не стоять у нее на пути. Ведь не случайно любимой настольной книгой Айли был трактат стратегом великого непростоденного полководца Сунзы, а тот учил, что лучшая из побед – это та, что достигается без боя. Не то, чтобы она ревновала, конечно, нет. Хотя на самом деле по-настоящему она об этом ещё не задумывалась. На данный момент их отношения ещё не заходили дальше обычной безобидной дружбы. Но если судить по тому, каким Егор был открытым, радушным и общительным, то стоит признать, что друзей у него было столько, что с лихвой хватило бы на три полных укомплектованных футбольных команды со скамейкой штрафных и запасных. А уж товарищи и приятели, то и вовсе на пол школьного стадиона. Зато у Айли всех их можно было пересчитать по пальцам. Отец это раз, дядя Фэнк и тётя Мэйлин остались в Китае, их мы не считаем. Егор – это два, и, пожалуй, на этом все. Не так густо, как у Егора. С ее неуживчивым характером и нетерпимостью к фальше и лицемерию не всякий готов был с ней подружиться. Слышать всю правду о себе без приукрашивания и без лестных комплиментов не каждому приятно. Хотя, кто как не друг сможет честно тебе указать на твои ошибки и недостатки? В отличие от остальных, они с Егором понимали друг друга с полуслова. А если случалось услышать критику в свой адрес, то никогда друг на друга не обижались, потому как каждый из них доверял другому, как самому себе. Поэтому дружбу с Егором Айли ценила выше, чем золото самой высокой пробы. А поскольку у них с отцом этого золота не водилось никогда в помине, то ценнее дружбы с Егором в ее жизни больше ничего не было. И поэтому ради нее она готова была пойти на все. А тем, кто рискнул бы ее испытать, она бы точно не позавидовала. Размолола бы в рисовую муку и развеяла по ветру. Точно их и не было. — Айли, я к тебе обращаюсь, — голос Егора выдернул ее из мыслей. Ты что, о чем-то задумалась? — Извини, если помешал. — Пустяки, не обращай внимания. Иногда на меня находит. Сейчас она была не готова поделиться с ним своими размышлениями, поэтому плавно переключила его внимание на другое. — Кстати, что ты там спрашивал про фильм «Выход дракона» и Брюса Ли? «А, ну да. Я спрашивал, смотрела ли ты этот фильм?» ты такой наивный. Она прикрыла ладонью улыб. При этом ее глаза превратились в две узенькие щелочки. Конечно же, я его смотрел. По-моему, любой, кто занимается боевыми искусствами, просто обязан его посмотреть. И, может быть, даже не один раз. Если он, конечно, серьезно относится к своему самосовершенствованию. Таких уникальных и одаренных людей, как Брюс Ли, нечасто встретишь в кинематографе. «Вот только жаль, что его уже нет». «Да, жаль, это точно», — сказал Егор и поднял воротник, поежившись от промозглого сырого ветра. «Я читал, что это был последний фильм с его участием и что он умер за шесть дней до премьеры. Да, это так. Кстати, а ты знаешь, что по поводу его смерти ходило много слухов?» «Ага, об этом я тоже читал. И о том, что по поводу одной из версий, за то, что Брюс обнародовал тайны секретной бойцовской техники, Ему отомстил какой-то шаолинский монах, поразив его приемом касания от срочной смерти, что якобы от такого касания человек действительно умирает, только не сразу, а через определенное количество дней. «Я тоже об этом слышала и спрашивала у отца», — сказала Айли и накинула капюшон, прикрываясь от капель усилившегося снежного дождя. «И что он тебе ответил?» Егор понадеялся, что наконец-то ему удастся узнать настоящую правду из достоверного источника. Ведь мастер Ли для него был тем самым человеком, авторитет которого был для него незыблем. «Смотри!» – радостно воскликнула Айли и по-детски захлопала в ладоши. «Куда смотреть?» Егор удивленно посмотрел на направление ее взгляда, силясь понять, что же ее так развеселило. «Ну, как куда? Вот, чудак, разве ты не замечаешь ничего необычного?» Она указала на небо, а потом раскинула руки и закружилась, ловя снежинки открытым ртом. «Это же снег! Посмотри, какой он белый, какой пушистый!» «Снег как снег», — пожал плечами Егор. «Что в этом такого? У нас такого добра хоть с лопатой ешь каждую зиму, всегда одно и то же». «Как чего? Это же первый снег! Первый, понимаешь?» Она смотрела на него, как на неразумного младенца. «Какой же ты странный и забавный!» Вроде и книжек много читаешь, а таких простых вещей не понимаешь. Это первый снег, запомни его. Такого больше никогда не будет. Каждый первый снег, он особенный. Он как разведчик, идет впереди всех войск и за собой приводит зиму. Этот снег – предвестник того, о чем нам еще только предстоит узнать. Это как записка с волшебным посланием в пирожке с секретом. Сможешь его разгадать, тогда будешь счастлив потом целый год». И какое послание ты распознала в этом снеге? Теперь Егор чувствовал себя окончательно сбитым с толком. Раскрой глаза. Вон они у тебя какие большие. А ты дальше, собственно, носа ничего не видишь. Замечание было колким. Но, услышав его от Айли, было не обидно. Посмотри на то облако между серых туч. Оно тебе ничего не напоминает? Егор посмотрел туда, куда она указывала. Облако как облако, пожал плечами он. Хотя стой. Вон в том просвете что-то похожее на птицу, как будто она сидит на толстой ветке. Правильно, молодец. А какую птицу оно тебе напоминает? Егор не считал себя специалистом в области орнитологии. Ему по душе была история. Но в том, что он сейчас видел, трудно было ошибиться. Четкий силуэт со сложными крыльями и тонким длинным клювом, по его мнению, мог принадлежать лишь только одному виду из семейства Перната. Это что, дятел? Да, Егор, дятел, и в этом знаке для нас должно быть заключено какое-то послание. А тебе не кажется, что ты фантазируешь слегка переувеличиваешь, сказал Егор, наблюдая за тем, как облако начало вытягиваться в обе стороны. С запада подул сильный ветер. Силуэт, сидящий на ветке птицы, стал рассеиваться, и облако плавно свернуло в длинную спираль, похожую на палку с узловатыми бугорками. Красиво, конечно, сказал Егор, задрав голову, глядя в небеса. Но, если честно, я не вижу в этом ничего необычного. Если искать скрытый смысл при каждом подобном случае, знаешь, что бы тогда произошло? Знаю, упрямо ответила она. Тогда бы можно было бы избежать многих ошибок. И все могли бы жить долго и счастливо. Например, как даосы в древние века. А они, между прочим, всегда относились к подобным знамениям, с уважением и жили в гармонии с окружающим миром и природой. Ну, хорошо, допустим, что ты права, и Егор решил провести с Айли маленькую дискуссию. Тогда какое, по-твоему, в этом дятле из облаков заключено послание? Айли задумчиво посмотрела на небо, но с ответом не торопилась. Облака, за которыми они наблюдали, заволокло тучами, и от них не осталось и следа, кроме пары мест, где в просветах серой пустоты едва-едва проглядывались их обрывки. Я не знаю, как тебе это объяснить. А или что-то почувствовала, но не знала, как это выразить словами. Я не уверена, но, по-моему, вскоре что-то должно случиться. А может быть, и уже случилось. Причем что-то нехорошее. Дятел из облака, он белый. Это символ чего-то светлого и доброго. Поэтому его силуэт изменился и превратился во что-то вытянутое и длинное. Возможно, это какое-то действие, а может быть и предмет, на который он хотел обратить наше внимание. А тучи, они серые и темные, это его враги, они большие, что говорит об их силе и могуществе. Они окутали облако и закрыли с собой от нас дятла и то послание, которое он хотел нам передать. Возможно, своим появлением на небе дятел хотел нам подать сигнал, что ему нужна наша помощь и что он просит нас во что-то вмешаться. Поначалу то, о чем говорила Аэли, показалось Егору странным, причудливым и забавным. Его так и подмывало над ней пошутить. Но та искренность, которую он увидел в ее глазах, не позволила с ней так поступить. И он подумал, а что, если она права? Вдруг и правда в этом что-то есть. И тогда, может быть, что-то действительно нуждается в их помощи. Это выглядит и звучит необычно, да, с этим и поспоришь. Но кто сказал, что необычное невозможно? Если ты так уверена в том, что говоришь, то кто тогда этот дятел? И кто те враги, что ему угрожают? Айли пожал плечами. Я не знаю. Так как тогда мы сможем ему помочь, если мы даже не знаем, кто он сам такой и кто его враги? Егор, у тебя есть деньги? Вместо ответа спросила Айли, когда они остановились у парадного крыльца музея. Вопрос позвучал настолько неожиданно, что сбитый с толку Егор опишет. «Есть», — ответил он и сунул руку за пазуху, чтобы убедиться, что они действительно там. Благо, деньги оказались на месте. Бумажник лежал во внутреннем кармане. «А что ты собираешься на них купить?» Последовал новый неожиданный вопрос. «Да, собственно, ничего я пока покупать не собирался», — ответил Егор, все еще не понимая, куда она клонит. «А почему ты спрашиваешь? Хочешь, чтобы я что-то купил?» «Нет, ничего такого я не хочу. Ничего покупать не нужно», — ответила она. Просто я таким образом отвечаю на твой вопрос, чтобы тебе стало понятна суть, как работают такие послания. Вот теперь я точно ничего не понимаю. Усмехнулся Егор, чувствуя себя полным тупицей. Ты меня совсем запутала. Я тебя спрашивал про врагов и про дятла. Не понимаю, при чем тут деньги. А при том, что если у тебя есть деньги, но при этом нет никакой конкретной цели, то рано или поздно у тебя появится такая цель в виде потребности в той или иной вещи. И в этом случае ты потратишь их на ее приобретение. Когда есть деньги, будет и то, что на них можно купить. Ты с этим согласен?» «Допустим», — ответил Егор, ожидая, что за этим последует дальше. «Ты меня спрашивал, как мы поймем, кто такой этот дятел и кто его враги?» Айлип смотрел посмотрел на него, и он не заметил в ее взгляде никакой иронии. «Так вот, я отвечу тебе, я не знаю». Так же, как и ты не знал, что ответить, когда я спросил тебя о деньгах и о том, что ты собираешься на них купить. Но если нам с тобой был дан знак, то это значит, что в скором времени появятся и подсказки. Нужно просто быть на чеку, и тогда, рано или поздно, мы обязательно увидим и поймем, чем именно сможем ему помочь. Звучит как-то странно и неубедительно, сказал Егор, вытирая перед входом в музей ноги и стряхивая с плеч и с воротника мокрые снежинки. «Ну да ладно, пока поверим тебе на слово, а уж там потом будет видно. А пока добро пожаловать в нашу святую святых, в хранилище исторического музея». Он взялся за толстую ручку с потускневшим бронзовым балдашником и распахнул перед ней высокую тяжелую входную дверь. «А нас там точно ждут? Ты уверен, что мы никому не помешаем?» спросила Айли, робко заглядывая в просторное фойе. «А то еще получится, что люди там заняты важным делом, А тут мы такие заявляемся. "Здрасьте, Вы нас не ждали, а мы припёрлись". Да ладно тебе, давай уж заходи. По хозяйски подбодрил ее Егор. И мы, между прочим, не припёрлись, а явились по приглашению. К тому же Андрей Андреевич сам предложил мне тебя пригласить. Уж больно ему стало любопытно. Что ты за птица после того, как я ему рассказал, как ты с легкостью одержала надо мной победу в поединке? Вот он и захотел на тебя посмотреть, чтобы самолично с тобой познакомиться. Ну вот, нашел, о чем рассказывать. Айли насупилась и почувствовала себя неловко. Теперь твой профессор будет думать, что я не девочка, а какая-то забияка. Ладно, пошли, переживу как-нибудь. Мне не привыкать. Да не переживай ты так, все будет нормально, пообещал Егор, пропуская Айли вперед. Сейчас сама убедишься, что Андрей Андреевич вот такой мужик. Показал он ей большой палец. А то, что ты мастер боевых искусств, так это, наоборот, очень даже хорошо. Даже не думай, никто тебя за это не осудит. Эй, глупки, а вы куда это так бойко направляетесь? Внушительного вида администраторша преградила им путь в экспозиционный зал. А билетики у вас есть? Купить не забыли? Если что, то косу у нас вот там. Перед Айли и Егором возвышалась женщина уже давно минувшего бальзаковского возраста в вязаной кофте с пышной прической цвета выгоревшей и запылившейся лаванды. Судя по властному голосу и комплекции форм маленькой горы, на своем посту она в одиночку могла забинить двух вооруженных до зубов спецназовцев. Ее указательный палец с лиловым маникюром завис над их головами, словно домоклов меч, и указывал в направлении билетной кассы. «Мы к профессору», — сказал Егор, ощущая, как под давлеющим взглядом администраторши он как будто стал немного меньше. «Петровскому, Андрею Андреевичу, приглашению». «К Андрею Андреевичу?» — переспросила она, но уже приветливая и мягче. После смены ее тона Егор почувствовал, что снова становится таким, как прежде. «Ну да, к нему». Он сейчас в хранилище в реставрационной мастерской, проинформировала их гора с лилово-пепельной прической. «Знаете, где это?» «Ага, я прежде там уже бывал», — подтвердил Егор. «Но там, налево от лестницы, внизу под цокольным этажом в дальнем конце коридора, большая металлическая дверь». «Ну хорошо, тогда ступайте, мои глупки, ступайте». Теперь администраторша преобразилась в самое милосердное и саморадушшее и передайте Андрею Андреевичу от меня привет. Скажите, что Аделаида Аркадьевна приглашает его на чай. А чай, я скажу вам, у меня божественный. Знакомые привезли недавно с Цейлона. Просто чудо, а не чай. Хорошо, обязательно передадим, пообещал Егор. Взял руку Айли и поспешил вместе с ней в хранилище, пока подобревший администраторша не передумала. По дороге он вспомнил, что так и не узнал от Айли, Чем же закончилась та загадочная история и отчего же умер Брюс Ли на самом деле? Но для того, чтобы переспрашивать, время сейчас было не самым подходящим, и он решил отложить этот разговор на потом. А пока их ждала удивительная встреча с профессором. Интересно, чем он удивит Эксайли на этот раз?